Минуту может умереть Ну как, как, как умереть? Ему же всего 4 месяца О, Мария, у них, у хомяков День, как у нас, 2 года Представляешь, сколько бы ему было лет Если бы он был, например, мною 44 Почему? Но ведь тебе 44 Ну ты, Мария, тоже сравнила